Глава тридцать шестая На тринадцатой минуте полета Скарлетт прошлась между участниками с небольшим мешком в руках, приказав каждому вытащить из него по бочонку с цифрой. Мне достался бочонок с номером пятьдесят, после чего мне была выдана наплечная сумка средних размеров. Она была сделана из лошадиной кожи, с нашитой на нее кислотно-жёлтой цифрой пятьдесят. «Кому-то повезло с рюкзаком, кому-то нет», продолжала громко инструктировать нас скарлет. «В них вы найдете для себя разные подарки, которые могут помочь вам выжить или которые будут абсолютно бесполезны. Закрепите рюкзаки спереди, застегнув их лямки на спине. Те, кому достали сумки, просто перекиньте лямки через голову и вцепитесь в них руками. Вы постарайтесь не потерять даренный сыр во время своего приземления». Спустя пять минут Скарлетт раздала участникам вещи, которые те обменяли на заработанные баллы. Пока Скарлетт помогала мне закреплять винтовку, я оглядывалась по сторонам, желая разведать, кто на что обменял свои баллы. В руднике Бакчоса здорово отличался своим умением метать ножи, поэтому кинжал в его руках не внушал мне спокойствия. Стоит стать мишенью этого парня, и он, не сходя со своего места, наверняка прикончит меня». всего лишь метнув в мою сторону любую острую штуку. У Чеб была какая-то мазь. У двух тайсентаев два одинаковых ножа с глубокими резцами. Кажется, у меня одной получилось выменять огнестрельное оружие, что немного воодушевляло. Сам факт того, что меня не подстрелят, как дичь, заставлял выдохнуть с облегчением. Наконец, нас попросили занять свои места. Убедившись в том, что и сумка, и парашют на мне хорошо закреплены, Я поправила висящую на моей груди винтовку, перекинутую через правое плечо, и села обратно в глубокое кресло. В кабине начался обратный отсчёт, отчего мои нервы мгновенно натянулись, словно струны, готовые оборваться в любой момент. Десять секунд до начала мясорубки. Девять, восемь, семь, пять, три. От страха у меня скрутило живот, и к горлу подступил комок. я надеялась лишь на то, что этот комок, не выныривающий из моего нутра сердца. На третьей секунде обратного отсчета потолок над нашими головами внезапно разъехался в разные стороны. И после последней секунды наши сиденья резко поднялись на три метра вверх, после чего отпружинили нас прямиком в небеса. От шока перед глазами замерцали черные точки, и в ушах разлился медный звон. Из-за резкого порыва ветра Меня отнесло в сторону от шаттла, и мое тело начало кувыркаться в воздухе, пока тщетно пыталась сделать вдох, чему жестоко мешали сильные порывы ветра. Когда же мне, наконец, удалось сделать вдох, я вспомнила о том, что необходимо досчитать до ста, прежде чем выдернуть кольцо, и, начав отсчёт, принялась шарить по груди в поисках того самого кольца. Найдя его на двенадцатой секунде, мне стало немногим легче. но я все еще не понимала, где находится Земля, а где небеса. Меня буквально вертело в воздухе, пока я не расправила в стороны руки с ногами. Наконец, осознав, что Земля находится с левого бока, я перевернулась на живот и продолжила отсчёт. Холодный ветер пронимал до костей, безжалостно терзая мои уши и глаза. Из-за нахлынувшего панического состояния я постоянно сбивалась в отсчёте, раз за разом повторяя одну и ту же цифру. а на 58-й секунде моя рука и вовсе дрогнула, преждевременно выдернув кольцо. Над моей головой раньше других участников раскрылся белоснежный купол, подвесив моё тело высоко в воздухе. Ветер внезапно резко прекратился, и я, с трудом управляя болтающейся шеей, то и дело норовящее запрокинуться назад или на плечо, начала смотреть вниз на падающие тела остальных участников. Вдруг вспомнив об управлении парашютом, Я схватилась за нижние стропы и, посмотрев на компас, натянула на себя левую часть купола. Наконец, совладав с управлением, я снова посмотрела вниз, продолжая оттягивать левосторонние стропы. Остальные участники по очереди начали открывать свои белоснежные купола, но, по-видимому, никто из них не пытался изменить направление своего парашюта, как это сделала я. Хотя полет в итоге не длился дольше десяти минут, он казался бесконечным. От страха перед происходящим у меня явно сбился сердечный ритм, и немного кружилась голова. Мы падали в сердце густого леса, и так как я раньше всех открыла свой парашют, я приземлялась самой последней, прекрасно видя, кого из участников куда занесло. Благодаря кое-какому управлению куполом от восьми ближайших соперников я была приблизительно в пятистах метрах на север, так что у меня была неплохая фора. Многие из приземляющихся цеплялись за самые макушки высоких деревьев. Я же повисла в трех метрах над землей на размашистой ветке дряхлой сосны. Уже спустя несколько секунд после приземления я поняла, что нахожусь в незавидном положении, в момент, когда ветка начала трещать под моим весом, а я все никак не могла придумать, как можно безопасно спуститься вниз. Впрочем, долго думать мне не пришлось. Последний раз хрустнув, ветка резко обломилась, но только наполовину. Дерево буквально прихлопнуло меня своей огромной ручищей к своему стволу. Не успев опомниться, я поняла, что постепенно сползаю вниз, что было связано с разорвавшейся лямкой парашюта у меня на груди. Я попыталась ухватиться за ветку левой рукой, но моя возня лишь сильнее повлияла на исход событий. Стремительно сорвавшись вниз, я упала на левую часть спины. Из-за силы удара из моих легких мгновенно вырвался гулкий поток воздуха. но благодаря плотному слою опавших сосновых иголок удар оказался куда более мягким, чем мог бы быть. Широко раскрыв глаза, я сразу же поняла, что внизу, на земле между деревьями, куда более темнее, чем в небесах, обтянутых серо-молочными тучами. Пасмурная погода нагнетала обстановку даже больше, чем это могло бы самостоятельно сделать мое воспаленное подсознание. Около десяти секунд я лежала в распластанном состоянии, боясь пошевелиться, и нечаянно узнать, что что-то себе там сломала. Но осознание того, что я теряю драгоценное время, наконец заставило меня дернуться. Первым делом я проверила целостность своих костей, покрутив головой, после чего встала на ноги и попрыгала на месте, тряся руками. Убедившись в том, что с костями у меня все в полном порядке, следующим пунктом я проверила целостность винтовки и, перекинув сумку через плечо, посмотрела на компас. С учетом того, что ближайшие ко мне участники приземлились на пять минут раньше меня, всего лишь в пятистах метрах на юг, мне следовало поторопиться. Мои противники вполне могли уже направляться в мою сторону и быть неподалеку, ведь я стояла на их пути по маршруту на север. Чтобы наверняка не ошибиться, я повторно сверилась с компасом. Убедившись, что компас я читаю правильно, я, тихо ступая по ковру опавших сосновых иголок, Побежала трусцой в нужном направлении, как вдруг, где-то в трехстах метрах позади меня, раздался душераздирающий мужской вопль. Буквально врезавшись ногами в ковер и запавших игл и листвы, я остановилась и выступление замерла, пытаясь расслышать еще хоть что-нибудь. Долго ждать не пришлось. Раздирающий пространство пополам вопль повторился. Но на сей раз кричал другой человек. От ужаса, накатившего на меня ударной волной, я рванула вперед со своего места с такой силой, что листья под моими ногами вздымались прежде, чем я успевала их касаться. Еще никогда в жизни я так быстро не бегала. Казалось, будто за мной гонится армия тессентаев, вооруженных до зубов, колюще режущим оружием. Когда примерно спустя 10 минут такого неблагоразумного бега я выдохлась и споткнулась о торчащий из-под земли корень, из-за чего с шумом завалилась вопавшую листву я наконец осознала что мной движет паника и вспомнила что она никогда ни к чему хорошему конкретно меня еще не приводила поднявшись на четвереньки и облокотившись о широкий ствол неизвестного мне дерева я начала оглядываться по сторонам и пытаться расслышать хоть что-то кроме собственного рваного дыхания к моему облегчению где-то совсем рядом стучал дятел и лились трели неизвестных мне птиц что могло означать Что опасности поблизости нет. По крайней мере, очевидной. Посмотрев на свою винтовку, я наконец проверила наличие в ней патронов, после чего с облегчением выдохнула, остановив свой взгляд на кислотно-желтых цифрах, прикрепленных к моей темно-коричневой сумке. Сумка была легкой, но я все же надеялась на то, что в ней найдется хоть что-нибудь полезное. Вывернув сумку наизнанку, я начала разглядывать ее содержимое. Первое, что бросилось мне в глаза, — это двусторонний клинок, одна сторона которого была наделена глубокими резцами. Этой находкой я была сильно удивлена, так как не ожидала увидеть столь ценный трофей в своем распоряжении. Вторым, что меня заинтересовало, стал широкий стальной термос, наполовину заполненный водой. Сделав пару глотков, я закрутила ценную находку и засунула ее обратно в сумку. Пока я была в подвешенном состоянии в небе над тайгой, Я попыталась изучить местность и найти источник воды, какую-нибудь речушку или зерцо, но ничего подобного так и не обнаружила, так что запас воды уже сейчас начинал меня по-настоящему сильно волновать. Следующим, что лежало у меня в сумке, стал прозрачный коробок с закручивающейся крышкой, наполненный разноцветным порошком неизвестного мне происхождения. Но вскоре я поняла, что это банальные специи. Из бесполезного, кроме специй, еще были вязаные серые шерсти варежки, камуфляжная сетка с непонятными по краям ремнями и моток толстой лески. Естественно, я решила приберечь даже бесполезные вещи. Засунув все это дело обратно в сумку, я взяла клинок и начала отрезать кислотного цвета цифры, которые на этой сумке идеального цвета были словно бельмом на глазу. Одному пятикровке вообще достался белоснежный рюкзак. Вот кому не повезло, так не повезло. Мало было того, что он всего лишь пятикровка, который, в отличие от подготовленных и крепких тайсентаев, еле как нож в руках держал, так бедняги еще и рюкзак в виде мишени достался. Может, в нем хотя бы что-то сверхценное попадется, в чем я лично сильно сомневаюсь, так как обладатель этого рюкзака был явно не из везучих. Затаив дыхание, я начала прислушиваться к природе. Вспоминая последние минуты своей беготни, Я поняла, что вела себя безрассудно, словно сахатой, крушащей все на своем пути. Даже если мне и удалось немного оторваться от других участников, это еще совсем не означает, что мое присутствие в этом месте осталось незамеченным. И теперь меня не выследят по следам. Внезапно появившийся из-за широкого ствола деревьев поток ветра растрепал мои идеально уложенные локоны, и я в попытке собраться с мыслями сделала вдох полной грудью. Только сейчас я вспомнила о том, что ровно месяц не была на свежем воздухе. Однако из-за внезапно упавшего на меня ореха долго размышлять на эту тему у меня не получилось. Подняв голову вверх, я увидела хвост белки и ухмыльнулась тому, что в лесу будет чем поживиться. Положив орех удачи в карман сбоку от правого колена, я застыла, осознав свою глупость. На мне был камуфляжный комбинезон-хамелеон, а я до сих пор этим не воспользовалась, оставаясь в черно синем цвете. Быстро нажав на вшитую во внутреннюю часть капюшона кнопку, расположенную справа, я посмотрела на ногу и округлила глаза, увидев, как она мгновенно слилась со странной травой сизого цвета. Откинув волосы за плечи, я накинула на голову широкий капюшон и мысленно пожалела о том, что доставшаяся мне сумка и удобные чёрные полусапоги не обладают камуфляжной способностью. Встав на ноги, Я осмотрела себя еще раз и убедилась в том, что костюм может принимать несколько цветов одновременно. Туловище было одного цвета со стволом дерева, а ноги буквально сливались с травой. Чудо-комбинезон был словно прозрачным зеркалом, окружающим меня среды. Повертев в руках клинок с мыслью о засечках для платины, я невольно задумалась о словах Скарлет и, помешкав несколько секунд, спрятала холодное оружие в сумку, перекинутую через правое плечо. «Уж лучше бы мне достался рюкзак. С ним куда легче было бы бегать, чем с бьющейся бедро сумкой». Хотя у нее был один весомый плюс. Она обладала отличной липучкой, которая железобетонно крепила ее лямку к моему плечу. Так что я могла не переживать о том, что она спадет, если мне вдруг придется резко сорваться на бег. Повесив винтовку на левое плечо, чтобы хоть как-то распределить вес, я, перейдя на спокойную трусцу, Двинулась вперед, стараясь как можно тише хрустеть сухими ветками, то и дело оказывающимися прямо под моими ногами.